что военно-морская разведка США стала проявлять особый интерес к мафии. Это было в ту пору, дело было в 1942 году, когда речь шла не о вторжении в Европу, а об использовании синдиката в борьбе с диверсантами Канариса, которых он забрасывал на побережье Штатов, чтобы взрывать суда, подготовленные к отправке в Англию и Россию с военными грузами.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 капитан военно морской разведки сша Чарльз рыкалиф хаффенден и лейтенант о малли получили от прокурора рээнка хоугана исчерпывающие данные на мафиозе побережья в том числе и на джозефа ланса джосокса разведка вмс сша нашла подход к адвокату мафиози джозефу бюорину тот организовал через третьих людей контакт разведки с боссом мафии Ланцеи. Была достигнута предварительная договоренность, которую затем закрепили договором, подписанным в отеле «Астор» капитаном Чарльзом Хаффенденом и Джозефом Ланца. По этому договору, подписанному в то самое время, когда прокуратура Нью-Йорка возбудила против Ланца уголовное дело, контрразведчики ВМС США были по указанию мафии, приняты на рыболовецкие суда и в порт. То и другое было организовано лично Ланца, державшим весь рыболовецкий бизнес. Когда же разведка ВМС США обратилась к Ланце с просьбой организовать проникновение агентуры в ДОКи, Ланца выдвинул два требования. Во-первых, вы должны содействовать освобождению из тюрьмы моего помощника Пепе Гуарази, Педро Гуара. А во-вторых, наладить прямой контакт с моим другом Чарльзом Лаки Лучиано, также находящимся в тюрьме. лакки Лучиано, один из руководителей мафии. Капитан Хаффенден встретился с выходцем из Румынии мозасом Палакков, адвокатом Лучиано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 Лучиано был заброшен разведкой США в Сицилию в качестве агента ОСС США. И вместе с ним туда же отправился Пепе Гуарази, как руководитель группы боевиков-террористов, исполнитель наиболее дерзких налетов, похищений и убийств неугодных. Вопрос. Память вам не изменяет. Продолжайте, пожалуйста.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 во время допросов которые кальтернбрулер проводил в том концентрационном лагере куда был заключен адмирал он не касался вопросов о работе канариса по мафии ответ мне это неизвестно если кого и интересовала эта проблема то прежде всего бормана его подопечного гестапо мюллера вопрос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 антирусской и антисемитской пропаганды, именно в Голливуде. Вопрос. Кто занимался этой деятельностью в аппарате НСДАП? Ответ. Единственное, где я не имел информаторов, так это в ведомстве Рикс-Лейтера Тот выходил непосредственно на фюрера или Бормана. Попытка привлечь к сотрудничеству его людей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 Ande zape, ari iskaldetara